Глава 33. Мы стояли вчетвером около свежей воронки, созданной падением ящика с наследием антов. Игорь и Владимир Яковлевич доставали из глубокой ямы ящик, а мы с Эвоном разговаривали перед расставанием, стоя неподалеку от них. Я смотрела в его удивительно красивые яркие глаза и понимала, что мы можем больше никогда не увидеться. А еще, что он мне нравится. Я впервые за долгие годы встретила человека, с которым мне было больно прощаться. Он стоял напротив и смотрел в мои глаза взглядом влюбленного человека. Его глаза сияли мягким огнем, они словно ласково разговаривали со мной, а потом заговорил. Женя, мы не расстаемся с тобой навсегда. Я разговаривал с руководством. Сразу же после возвращения на работу. Меня отправят на Дракарин. Там есть парень, частично Ант, частично Дракон, в доме которого находится библиотека Антов и еще много предметов из наследия. Из-за них его хотят убить. В данный момент вместе с ним на Дракарине находится девушка-сноходец, твоя соотечественница. Она работает вместе с Игорем. Он тоже вскоре отправится на Дракарин. Наше руководство считает, что для работы группы нам понадобится диадема. Так что будь готова к командировке. Ты нам понадобишься для работы вместе с диадемой. Поэтому у нас с тобой есть шанс снова увидеться. Если честно, я бы этого очень хотел. Я с удовольствием приму участие в новом расследовании. После всего, что произошло в моей жизни в последнее время, мне будет скучно жить обычной жизнью. Эван, я, конечно, хотела бы расследовать новое преступление вместе с тобой и Игорем. Он, как и ты, настоящий мужчина, на которого всегда можно положиться. Эван внимательно посмотрел в мои глаза. Он словно изучал их, а потом спросил. «Женя, у меня есть повод для ревности? Тебе нравится, Игорь?» «Мне действительно нравится, Игорь, но совсем не так, как ты подумал. Он умный, добрый, надежный друг. «А ты – это совсем другое». Эван искренне улыбнулся мне в ответ. На его щеках появились ямочки, такие милые, что мне захотелось поцеловать его. Но он, не спрашивая моего разрешения, прижав меня к себе, поцеловал. В этот момент я услышала веселый голос Владимира Яковлевича. «Женек, мы давно достали сундук. Эван может забрать его отсюда». «К тому же, похоже, по лесу кто-то идет сюда. Нам пора уходить, доставай свою загрузку». Я посмотрела на Эвана, стараясь запомнить каждую черту его лица. А он, улыбнувшись мне на прощание, загадочно произнес, «Не удивляйся, вернувшись домой. Твое главное желание выполнено, а мы с тобой скоро снова увидимся». Прибор для быстрого погружения в осознанные сновидения мы оставляем Игорю, в качестве благодарности за помощь. Но ну, о тебе руководство решило оставить в подарок загрузку. Диадема будет постоянно находиться у нас, но работать с ней будешь ты сама. Он исчез, растворился в воздухе вместе с сундуком, и ему не понадобилась для этого загрузка. А я нарисовала в воздухе своей загрузкой дверной косяк. Мы втроем шагнули в него и оказались в моей квартире. Дома пахло вкусной едой, а еще кофе и сдобой. Наверное, Таня вернулась из санатория, узнав, что опасность миновала, и теперь у нас с ней все будет в полном порядке. Каково было мое удивление, когда из кухни вышли нам навстречу мама с папой, живые и здоровые. Увидев нас, папа возмутился. «Володя, ты что, не мог мне позвонить, что вместе с Женей зайдешь к нам в гости?» я бы совсем по-другому подготовился к нашей встрече. А что это за молодой человек вместе с вами к нам на кофе заглянул? Тоже ваш сотрудник?» Я тихо прошептала Владимиру Яковлевичу и Игорю. «Не обманули. Это и было мое главное желание, о котором я думала все последние годы. Наверное, Кир, парень, который нашел наследие, и его бабушка тоже выжили той ночью». Дядя Володя подмигнул мне и спросил у моего отца. «Ну что, когда мы все вместе поедем на вашу дачу?» «Володя, ну ты и шутник. Мы как раз сейчас рассматривали варианты домов в деревне, которые можно приобрести для летнего отдыха. Откуда ты узнал, что мы решили дачу купить?» «Пойдем, дружище, я покажу тебе несколько понравившихся нам домов. Поможешь мне выбрать самый подходящий для нас вариант». Игорь вежливо попрощался со всеми и направился к двери. В последний момент он обернулся и сказал мне, «Женя, два дня тебе на отдых, а потом мы с тобой отправляемся в командировку. Кстати, операция совместная с Антами. Я думаю, что в ней примет участие один знакомый нам с тобой парень». Конец первой книги. Скоро начнет публиковаться продолжение книги «В ожидании чуда» и книги «Наследие Антов». Главные герои этих двух историй Встретиться на Дракарине, чтобы совместно провести новое расследование. Отчет о нем будет опубликован в книге «Наследие Антов», часть вторая.